Надо было игру в медовый месяц поручить мне. Хм, вот он, голубчик, развлекается. Ах, заткнёшься ты наконец. Как я могу работать? Ладно, ладно, огрызнулся Блэк. Перестань ныть. Джей повытер сонящиеся пальцы о зад штанов и уставился на циферблат. До сих пор он ни разу не слышал щелчка, которого ждал.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 А что другого способа открыть ящика нет? спросил Блэк, не сводя глаз с лодки, быстро скользившей по воде. Кейтсон греб сильный и ровно. Я предупреждал Фрэнка, что открыть будет трудно, ответил Джейпо. Может, я вовсе не сумею открыть? Да? Блэк резко повернулся к нему. Очень советую тебе открыть сейф, Джейпо. Слышишь? Очень и очень советую. Угроза в нозах Блэка испугала Джейпо. Я не я ню мне вот водицу чудеса про барматалон. Может эту штуку вообще невозможно открыть. Ещё раз советую тебе сотворить чудо в сфере по Крикну Блэк. Давай, работай, берись за дело. Чем упорнее ты будешь искать, тем скорее у тебя получится. Давай, давай. Кречер уже по совершенно вымотался. Он сидел на табурете, прислонившись к дверце и даже не пробовал больше вращать диск. Оно выглядел таким измоченным и несчастным, что даже Блэк оставил его в покое. На протяжении 12 долгих раскалённых от зною часов Джип отдыхал всего час. Ему удалось найти одну цифру. Она встала на место, но он считал, что осталось подобрать ещё по меньшей мере пять. И всё же начало было положено. И Блэк видел будущее в более розовом свете. Может быть, завтра Джипо сумеет найти ещё две цифры. К словом к концу недели возможно удастся открыть сейф. Когда окончательно стемнело, Китцун выпустил их из трейлера, и они поспешили в домик. А Дженни приготовила жаркое из свиной вырезки со сладким картофелем и спекла яблочный пирог. Блэки Джи поели жадностью. На время от времени Блэк бросал хмурый взгляд на Китцуна. Её преводило в ярость, что Китсун загорел. Это ещё раз напоминало о том, что он Китсун провёл весь день на свежем воздухе. Он прищучит их обоих. Он прижмёт их хорошенько. Когда они достанут деньги из сейфа, он прострелит этому Китсуну башку. А что до неё, там не будет. Он вдруг злобно усмехнулся в темноте.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 как духовка в трейлере на высоком табурете, поворачивая диск циферблата, обливаясь потом, шепча проклятие. Но вторая цифра ни за что не становилась на место. Примерно к шести часам вечера, когда вечернее солнце, опустившись за горы, окрасило воду в озере в цвет апельсинового сока, джипа сорвался. Три дня он потрачил здесь воду.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 чтобы уловить нужное положение диска. Не могу. Вдруг просто налон, прислонившись к дверце сейфа. У меня не получается это. Ничего не выйдет. Хоть 20 лет буду крутить эту штуку, всё равно зря. А если я не выйду отсюда, я просто рехнусь. Стареёрный истерик из джипа Блэк выскочил с пола и с пистолетом в руке обошёл броневик. Заткнесь, рявкнул он, тыча пистолетом в рёбра джипа. Ты чёрт тебя побери, откроешь, или я тебя прикончу. Наджей поросплакался от бессилия, сотрясаясь всем своим тучным телом. "Ну давай, задыхайся", проговорил он. "Убей меня, мне всё равно. Лучше мне умереть, чем маяться с этим чёртовым дерьмом. Давай, стреляй, я больше не могу". Блэкнаут мах ударил Джейпа по лицу рукояткой пистолета. Тот отшатнулся, кровь из рассечённой щеки струйкой потекла за воротник.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 энергию у тебя. Я не могу открыть дверцу. Просто налжипо. В эту минуту кто-то легонько постучал в дверь трейлера. Блэк застыл на месте. Сердце у него упало. Он видел, как Дженни и Кицуна ехали в Бьюике за покупками в город. Значит, никто из них стучать не мог. Налжипо застонал. Блэк схватил его за шиворот и встряхнул яростно шепча: "Сatkнись. За дверью кто-то есть". Налжипо вздрался и замолчал.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 Но броневика, как будто не упоминали. Скажем прямо, этот щенок напугал меня. Блэк вытер пот с лица ладонью. Ну ладно, Дрейп, садись и малость передохни. Может, мне попробовать взяться за этот треклятый замок. Тебе? Джайпо скривился в презрительной гримасе. Нет. Ты можешь сбросить и первый цифру, которую я нашёл. У тебя в пальцах нет чутья. Лучше не трогай. Блэк протянул руку, схватил Джепа за рубашку на груди и сильно встряхнул его. Ну, и как же мы его откроем, чёрт побери? Я не могу, ты не хочешь. Что нам делать? Голос его стал сиплым от ярости. Ну ты что, не понимаешь? Нам не открыть его. Я бился над этим замком 3 дня. Ни на минуту не отрываюсь. Я бился над ним и что? Что вышло? Одна цифра встала на место и всё.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 Он понял, что в словах джипа есть здравый смысл. Мысль о том, что придётся париться в этом трейлере ещё 2 или 3 недели, пугала и его. "А вылезть из этой дверцы ты не можешь. Здесь это невозможно. Пламя будет видно сквозь навески. А потом подумай сам. Какая здесь образуется температура? Трейлер просто сгорит. На что если нам угнать этот трейлер в горы?" Френк говорил, что такая необходимость может возникнуть, и очевидно так и придётся сделать. Там мы сможем держать дверь открытой, когда ты будешь работать. Это тебя устроит? Эджай повязал платок и приложил кровоточащие садины на щеке. Со меня хватит, я хочу домой. Это заразу открыть невозможно, понимаешь? Невозможно. Ладно, поговорим с остальными, увещевал Блэк каким-то скрипучим голосом. Ну будь же мужчиной. За эту дверь 1 миллион чистоганом. Целый миллион. Ты только подумай. А мне плевать. Пусть хоть там 20 миллионов, ответил Джипа. Голос его прерывался. С меня хватит, я же сказал. Успокойся, слышишь? Поговорим с остальными. Дженни Китсон возвращались с покупками из города, находившегося в милях в 30 от кемпинга, не подозревая, что у Джипа сдали нервы. Они решили не покупать больше в магазинчике, в самом кемпинге. Это становилось опасным. Хозяин, конечно, заметит, сколько продуктов они берут, и догадается, что для двоих этого слишком много. Теперь они ежедневно ездили в город. Последние два дня Джинни и Китсон все время были вместе, наедине. Джинни все еще не решила, останется ли она с Китсоном, если они получат деньги. Она знала, что Китсон влюблен в нее, и она не могла.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 Тебе это ещё интересно? Китсон удивился. Но мне, конечно, хотелось знать, но в общем-то это не моё дело, ответил он. Почему ты вдруг об этом вспомнила? Ты очень хорошо ко мне относишься. Большинство мужчин на твоём месте стали бы переставать ко мне. Я тебе благодарна. И ещё я хочу, чтобы ты знал, я вовсе не из банды. Китсон покачал головой. Я никогда так о ней думал.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 Мой отец работал вахтёром на этой исследовательской станции, негромко сказала Джинни. Вахтёром? Китсон бросил на неё быстрый взгляд. Но ну, тогда-то, конечно, могла быть в курсе дела. "Я не хочу выгораживать себя", продолжала Джинни, откинув голову на спинку сиденья. "Мать моя, адреналин женщины, наверное, во мне тоже много плохого. Она бросила отца, когда мне было 10 лет".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 Он говорил, что бреневвик очень просто угнать. Что его можно спрятать в трейлере. Так что это была идея отца. Тицсон теперь вёл машину очень медленно, он слушал. Солнце как раскалённый огненный шар скатилось за горы. Послушай, Женя, сказал Тицсон настойчиво. Почему бы нам с тобой не бросить это дело? Мы можем уехать в Мексику. Если мы скрыемся немедленно, у нас останется возможность выпутаться из этой истории. Давай уедем. Агеня секунду поколебалась, потом покачала головой. Нет. Сейчас я не уеду. Мы могли бы бросить дело до того, как убили охранника и водителя, и до смерти Моргана. Теперь, Алекс, я пойду до конца. Но ты уезжаешь. Я хочу, чтобы ты развязался с этой историей. А я уж должна идти до конца. Но хорошо. Если мы-то будем деньги, почему бы нам не быть вместе, спросил Кицин, не сводя напряжённого взгляда с дороги. Я люблю тебя, Дженни. Ты первая девушка, которая так много для меня значит. Не знаю, Алекс, может быть, давай сначала дождёмся денег. Я боюсь всяких осложнений. Дай мне подумать. Уже стемнело, когда они подъехали к кемпингу. Китсон, радостно возбуждённый разговором с Дженни, бросил сумку с продуктами на кухонный стол и пошёл к трейлеру. На берегу никого не было. Блэк и Джи пошли безопасно пройти к домику. Когда Китсон увидел их, он сразу понял, что-то неладное. Джи шагал медленно и тяжело, сгорбившись, опустив голову. На левой щеке у него красовался синяк. Сади на немного кровоточило. Кицун спросил, в чём дело, но тот не ответил. Он молча вошёл в домик и рухнул в кресло. Блэк потемнел лицом, глаза его нехорошо блестели. Он прошёл к кушетке, сразу же протянул руку к бутылке и налил себе довольно много неразведённого виски. Потом сел и хмуро сказал: "Сегодня вокруг трейлера склонялся какой-то сопляк. Он пытался заглянуть внутрь. А как насчёт сейфа, спросила Джинни, пока ничего не выходит. Он откинулся на спинку кушетки и в упор смотрел на Джинни. Вторая цифра пока не собирается стать на место. Джип подошёл с ней до исступления. "Да, я бросаю это дело", ответил Джиппо. "Замок меня добил. Слышите вы, я выхожу из игры". Но ты не можешь бросить дело сейчас, негромко сказала Джинни. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Джей по стокнул себя кулаком по коленям. В этом пекле ни одно живое существо не может работать. 3 дня я пытался открыть замок. Всё зря, и я решил уехать. Ты сам говорил Фрэнку, что на это потребуется, может быть, месяц. Как же ты можешь бросить дело через 3 дня? Оставь его в покое, вмешался Блэк.